Если бы умел писать стихи, то обязательно сочинил бы нечто соответствующее романтической обстановке. Наступающая ночь, дремлющая природа, величественные небеса, избушка на курьих ножках бодро наворачивает километры, три девицы с короткими стрижками тихо посапывают в так качающемся качающемуся полу, усталый царь борется с зевотой. Митька беззастенчиво спит в обнимку с бабкиным котом. Стены родного Лукошкина все ближе и ближе. Бдительные часовые наверняка нас заметили и сейчас откроют ворота. А далекая девушка Алена, появившаяся в моей жизни, словно ярусная вспышка кометы, так и не нашла времени, чтобы... Бу-бух! Взрыв грянул прямо по курсу, так что изба едва успела затормозить. От второго разрыва все проснулись окончательно и подняли вой, уже не со сна, а целенаправленно. Какую мать мать-перемать, сыскной воевода?» А да я знаю, ваши пушки полят. «То посмел, по государю, всех на кол посажу!» бесновался царь, вперемешку со всеми катаясь по полу, в то время как изба уворачивалась от ядер с грацией перепуганной курицы. Пушкари работали высоко профессионально, соблюдая очередность и не давая нам ни минуты на опомниться, отдышаться, прийти в себя и спросить, а с чего это, собственно? Нет, кое-какие мысли у меня были, конечно. Но даже если я скажу, что среднерусская изба, перемещающаяся на куриных ногах и в лоб, летящая на центральные ворота, может показаться достаточно агрессивной, «Царь мне ведь не поверит!» Паника усугублялась дурным воем ожалелого Васьки, который надсадно выл на такой пронзительной ноте, что уши резало ультразвуком напрочь. Положение спас отчаянный Митька. Стянув рубаху, он выставил ее на ухвате в окно яростно сигнали о мирных намерениях. Пальба прекратилась. «Свои! Свои мы! Милиция!» На стенах, видимо, посовещавшись, признали нашего молодца и решили пустить. Уже победа. Пытаясь кое-как вылезти из поднюши, дуняши и глафиры Потаповны, я мученически улыбнулся государю, а он не придумал ничего умнее, как лишний раз испортить мне настроение. Эвон, как девки-то тебя облепили, сладко не а, -а, а, покраснел, ты покраснел. Не боись. Егей ни слова не скажу. Но тебе жениться пора, сыскной воевода. Спасибо. Достали полезным советом. И главное, так вовремя сквозь зубы прорычал я. Нет, чтоб помочь. Это в каком смысле, съязвил царь. Я и человек женатый, мне нельзя. Да просто снимите их всех. А ну, девки, слезть разом с Девицы дружно захихикали и дали мне свободу. Избушка уверенным шагом направлялась по ночным улицам прямо к отделению милиции. Наверняка чем-то там чуяла, где обретается ее прежняя домовладелица. Добрались без приключений, непривычно даже. Обыкновенно, за мое самое короткое отсутствие, в городе обязательно что-то происходит. А тут вроде нормально все. Из пушек стреляли. Изба на куриных ногах по улицам разгуливает. А народ спит, не чует. Могли бы и выбежать, встретить, поинтересоваться, типа, как здоровочка. Ворота открывали наши стрельцы. Еремеев, поочередно обнимая всех, ни о чем ужасном не докладывал. Не люблю я, когда все вот так, подозрительно, спокойненько. А потом вышла Ега. Угадайте, что она сделала в первую очередь? Кинулась к избушке. Обниматься. С ней, в смысле, с избушкой. Вроде мы ее особенно и не волновали. Ладно, подождем». Отпричитав, отрыдав и отшептав всякие ласковости, бабка удостоила нас беглым взглядом и начала пересчитывать по головам. Паська, я, Митька, Горох, дочь Брусникина, дочь Обмылкина, Нюша-всирота сирота, все тут. Однако ега пожевав губами и позагибав пальцы, уставилась на меня непонимающим взглядом. «А богомас авангардный где?» «Упс!» Вот тут-то мне и поплохело всерьез. Сава пропал еще раньше царя. В цирке его не было, дома тоже. Если и он попал в магический ящик, то почему не нашелся вместе со всеми? Я никогда себе не прощу, если с парнем что-то случится». тем более если вспомнить причины его исчезновения. Ведь в балаган-то он направился не по доброй воле, а в результате наших же милицейских интриг. «Вот что, сокол ясный, давай-ка в баньку, а уж опосля за ужином и побеседуем. А прояснить сдел темное». «Надеюсь», — тяжело вздохнул я. «Знаете, а вы нам клубок неправильный дали?» — Ну так и что ж, прости бабушку. Бывает и старая курица индюшачье яйцо снесет. улеглась, значит. Домой я никого не отпустил. Пусть ночуют в отделении, места хватит. Вот дадут с утра свидетельские показания, тогда пожалуйста. А сейчас рисковать нельзя. Как я понимаю, ряд подозреваемых по-прежнему гуляет на воле. Кто может поручиться, что опасные акробаты не появятся вновь, дабы заставить девушек умолкнуть навсегда. Пусть уж лучше Еремеев поставит всю сотню под ружье, и мы одну ночь поживем на осадном положении.